Глава шестая «Я был рожден под влиянием героев Бальзака и назван именем героя любимого Ариоста, посему моя встреча с литературой была предопределена материнскими хромосомами и записана на листках бумаги, которые ветры разносили по всей Цимпамаре, насыщая ее атмосферу ароматами прожитых приключений. Ветры, неминуемые как судьбы, ворочавшие жизни мужчин и женщин, перелистывавшие их, словно страницы книги, питавшие их воображение и фантазию. Тем, кто, подобно мне, научился любить, читая любовные романы, кто соотносил каждый поступок с прочитанным текстом, кто не знал, где начинаются и заканчиваются границы Тимпомары, но зато знал все пролетающий остров Лапута из путешествий Гулливера, кто согревался под солнцем Агигии острова Нимфокалипса, где влюбленный Одиссей задержался на семь лет в Гомеровской Одиссее. Тем, как и мне, ничего не стоит влюбиться в фотографию с надгробья, в изображение без подписи, вынесенное за текст. Особенно, если оно напоминает лицо любимой женщины, которая, как и я, была помешана на книгах. Вскоре Эмма стала центром моей жизни. Мои мысли, поступки и даже сны так или иначе были связаны с ее фотографией. Голые ветви обрастали кристаллами, ибо, как учит Стендаль, любовь — это высшая форма визионерства. Концепцию кристаллизации любви Стендаль изложил в трактате о любви 1822 года. Я настолько уверовал, будто она живая, что разговаривал с ней, пересказывал прочитанные книги, объяснял, из каких литературных источников позаимствованы имена недавно почивших жителей. Я уносил ее в свои сны и там целовал, и каждый день своей холостяцкой лишённый любви и ласки жизни, всё больше утверждался в мысли, что если бы мне довелось полюбить женщину, то это, несомненно, была бы она. Чем по существу подтверждал, что помимо моих собственных обстоятельств того, чего я хочу, на этом свете нет. Я настолько уверовал, что незнакомка эта Эмма Бавари, что однажды утром, увидев, как мраморщик устанавливает на чьей-то могиле памятник с высеченными на нем именем и фамилией усопшего и, отметив, что анонимность, похвальная при жизни, после смерти говорит о заброшенности и забвении, взял мелок и под фотографией незнакомки написал «Эмма Бавари, урожденная Ро». Ниже, где Флабер написал бы эпитафию «Ставиатор», «Амабелем», Канджугем калькас, остановись, прохожий, ты топчешь прах возлюбленной супруги, я начертал. Здесь покоится та, кто, задыхаясь от жизни, жила в мире иллюзий. Я не обольщался насчет долговечности этих букв и взял себе за правило носить в кармане мелок. Буду каждый раз их восстанавливать и подновлять, ибо повторение... силах изменить судьбу вещей и историй, рожденных и приуготованных забвению. С того дня моя Эмма Руо в замужестве Бавари прекратила свои блуждания в лимбе невостребованных и забытых душ и перешла в круг сладострастников, не различавших при жизни желания от реальности. Я обтер руки о брюки. Терпеть не мог, когда руки испачканы мелом. Это у меня было всегда, еще со школы. Все, что было связано с доской, приводило меня в дрожь. Особенно губка для стирания мела. Ее царапание по оргалиту при каждом движении, оставлявшем после себя следы, облака меловой пыли, заснеженную ежевику, струйку дыма, как если бы и у стирания была своя грамматика бытия. Но, как всегда, вопреки всем предосторожностям, попадется зловредная крошка мела, забивающаяся под ноготь. Я поднял с земли сосновую иглу и попытался ее выковырить, но сообразил, что сперва палец надо намылить и опустить в воду. Когда я вышел на центральную дорожку к воротам, там уже кто-то другой мыл руки в моей воде. Кладбищу в Тимпомаре Принадлежат ключи, рабочие инструменты, груды столетней пыли, засохшие цветы, запах погашенной свечи, шишки скипарисов и воскресший, как горожане призывают Илью Майера. Он был немой, как мраморные бюсты на могилах. Пренебрегал мерзкими делами и шишками, падавшими вокруг него скипариса. Приходил к девяти, садился перед могилой, которую ему вырыли утром в день похорон, и просиживал там до обеда. Он купил этот небольшой участок земли, единственное свое имущество, ведь даже дом, в котором жил, он на себя не записал. Зато эту яму в первую очередь, она должна была оставаться незакопанной. Сам я не видел, но, судя по грязи на его ботинках, Похоже, он изредка в нее залезал. История произошла в августе, три года назад. Тимпомару захлестнула волною жара, прилетевшего с моря, и он накрыл город куполом. До тех пор Илья Майера славился среди местных своим выдающимся носом, напоминавшим птичье гнездо, горный пик, мыс. Кто потешался над ним, рисковал остаться без зуба, Илья был горяч на руку. В тот день он окучивал помидоры. Было еще совсем рано, а с него градом катил пот, будто его обдали ушатом воды. Глаза закрывались, во рту пересохло. Он на минутку остановился и вдруг почувствовал, будто земля с ботинок проникает в его вены. Будто он становится негнущимся, как лоза винограда, и острая боль в сердце... заставил его согнуться и упасть. Это был весь собранный им урожай, срезанная гроздь, упавшая на землю. К нему сразу же бросились на помощь, но сердце не билось. Брат стал плакать по нему, как по покойнику. Его перенесли на деревянный стол под навесом, увитым мускатным виноградом, и пока ждали могильщика, священника и доктора, Мать отирала влажной салфеткой его лицо от прилипшей земли. Доктор явился через 10 минут и от лица науки констатировал физическую смерть, тогда как Дон Палагорио чадил ладаном, отправляя на упокой загубленную душу. Марфаро побежал печатать объявление, что похороны в связи с жарой состоятся в тот же день после полудня. Бездыханное тело переложили в открытый гроб и по установленному обычаю перенесли в покойницкую на большой и холодный металлический стол, который был приведен в божеский вид стараниями семнадцатого сторожа кладбища Грациана Меликука. Именно на этом столе после двух с половиной часов беспрерывного потока слез его родного брата покойник пошевелил рукой, чтобы прогнать муху, которая пировала в раковинах его ушей. Это заметил только его тринадцатилетний племянник по имени Олангедок. Он побелел, как атлас, устилавший гроб, перепугался насмерть и стал кричать. — Он пошевелился! Он пошевелился! Поднял руку! Отец прижал его к себе. — Простите его, он очень любил своего дядю. «Да нет же, я тебе говорю, он поднял руку, клянусь!» Не унимался парнишка, и тогда отец вывел его наружу. Все присутствовавшие, удивленные словами ребенка, уставились на мертвеца, словно ища подтверждение тщетности своих слез. Каков же был их испуг, когда, не открывая глаза и лежа неподвижно, или я собирался прогнать другую муху, ползавшую по левой щеке, и влепил себе звонкую пощечину. Тетя завизжала. Мать со искаженным лицом оцепенела. Брат осторожно подошел и подергал покойника за лодыжку. Ответной реакции не последовало. — Это всего лишь естественная реакция тела, как оторванные лапки лягушек, когда через них пропускают электрический ток, — резюмировал он. Все боялись вдохнуть и смотрели на гроб в ожидании вещих знаков. Меж тем... Никем не замеченная третья муха проникла ему в левую ноздрю, казавшуюся косогором, и последовал первородный чих. «Эти сволочные мухи!» — сказал мертвец и сел в гробу. Все возопили, стали прижиматься друг к другу, все были в паническом страхе, пока, наконец, брат не бросился с объятиями к покойнику. Все закричали о чуде, и впали в экстаз, наподобие Луси и де Сантуш, при ей пречистой девы. Весть разнеслась во мгновение ока. Все сбегались на кладбище посмотреть на воскресшего, как это было с евангельскими прокаженными, с Тавифой и Опийской, Павлом и Евтихом, Капанеем и Ликургом, Иполитом и Тиндореем, Гиминеем и Главком, сыном Миноса. Чудо восприняли как благодать, несплосланную святым Акарием, и весь вечер Илья был воскресшим, которого носили по улицам, как статую Мадонны. Но радости чествования продолжались всего два дня, пока внезапно не погибла десятилетняя дочь Паскаля Лаганади, упав с обрыва Невера, где гуляла с собакой. Оставалась неделя до ее первого причастия. Ей купили белое платье, в которое ее обрядили. Вместо того, чтобы вкусить плоти Христовой, она стала его просфорой. Город переменился. От абсолютного счастья перешел к безутешной скорби. А когда ее положили в маленький белый гроб, украшенный гирляндами лепестков, казалось, будто она уснула. ибо смерть от перелома основания черепа не оставила на ней заметных следов. Все в упор смотрели на маленькую Артемизию в ожидании, что и она с минуты на минуту воскреснет, воскреснет, как Илья, ибо, как обычно, одного чуда нам всегда мало. Отец ждал до последнего, прежде чем закрыть гроб крышкой. Она пошевелилась, пошевелилась, вы тоже видели... Вскрикивал он время от времени с глазами полными слез. «Моя доченька снова пошевелилась! Вы видели? Ногой! Вы тоже видели?» Добавлял он на пределе сил. Когда подошла пора закрывать гроб, Паскаль бросился к нему и расставил руки. «Умоляю вас!» — Подождите, я видел, как она пошевелилась. Моя девочка сейчас поднимется и вернется к своему папе, сердечко мое ненаглядное!» Подергал ее за руку, за ногу, осторожно ущипнул за щеку. Даже Морфаро, повидавший немало, почувствовал, что у него разрывается сердце. — Сеньор Лаганаде, больше ждать невозможно. тело начинает...» У него не хватило слов, чтобы закончить фразу. Отец ничего ему не ответил. Марфаро осмотрелся, пересекся взглядом с братом Паскаля, как бы говоря, надо закапывать. Его держали втроём, пока Марфаро заколачивал гроб, проклиная, возможно, в первый и единственный раз свое ремесло. В ту минуту когда тьма поглотила ангельское личико Артемизии, или я стал проклятым. Тимпомаре много времени не потребовалось, чтобы сопоставить два события и прийти к выводу, что воскрешение Майера было вовсе не чудом, а чудовищным ухищрением сатаны, возжелавшего заполучить молодую душу, что противоестественное возвращение к жизни сбила вселенную со счета, за что и пришлось заплатить. Своим воскрешением, или я обрек на смерть ребенка. Через несколько недель все забыли о воскресшем, а он забыл обо всем мире, ибо воскреснув, стал совсем другим человеком, на себя непохожим, смиренным, пугливым и одиноким. скандалист из Адира он стал тише воды ниже травы. Вероятно, у него были столь ослепляющие видения, что он с тех пор носит черные солнечные очки, отчасти скрасившие его птичий нос. с ними он больше не расставался. Воскреснув, он без малого год разговаривал на чужом языке. и понадобилось немало усилий, чтобы понять, что он произносит слова задом наперед, что точка зрения на мир у него перевернута. Он стал живым покойником или покойным живым, понимал язык, на котором говорили остальные, но, будучи паладином перевернутой системы, отвечал будто из зеркала, ровно наоборот. Он становился нормальным только когда начинал сочинять палиндромы, пока не придумал один, безупречный, который повторял всегда и везде при каждом удобном случае: "незело полезен". Наконец, спустя ровно год, пропуская мимо ушей даже шутки по поводу своего носа или ямы иера, лишился дара речи.